Кто мог назвать его Янко, обратиться на «ты», кто мог заговорить с ним по-венгерски, разве что один из веселых друзей, с которыми он только что виделся во сне. Он выскочил из постели и подбежал к окну. Кто там? Кто зовет меня? Это я, твой земляк, Мате Биляги. Выходи, Янушка. То есть выйдите, пожалуйста, на минутку, ваше преподобие. Я тут привез вам кое-что. Священник поспешно накинул на себя одежду. Сердце его учащенно билось. Должно быть, чуткая душа его уже угадывала, предчувствовала дурную весть. Он отпер дверь и вышел из сеней под навес. «Я здесь, господин Мата Билеге, чтобы привезли мне почтеннейший». Но господина Билеге во дворе не оказалось. Он стоял на дороге у воза, нагруженного мешками, и отвязывал лукошко, в котором сидели Веронка и гусь. Кони, Фечки и Шармань утомленно поникли головами. Шарманю очень хотелось прилечь. Он все приноравливался и так, и эдак, но мешало дышло. И очнувшись в сторону, лошадь почувствовала, как упряжь больно врезается ей в кожу, И к лошадиная честь не дозволяет устроиться на отдых, пока упряжь не снята. Редкий и зрядован выходящий случай, когда лошадь ложится прямо в сбруи. У лошадей вообще сильно развито чувство долга. Матерь Белигий обернулся и увидел стоявшего на породе священник. А вот и Янко. "Но ну и вырос же ты, экой долговязый стал". — Вот, удивилась бы твоя матушка, если б жива была. Черт побери эту веревку, крепким узлом я ее завязал. Священник сделал шага два по направлению к возу, где господин Беллиги все еще трудился, отвязывая лукошко. Слова «если б жива была» внезапно вонзились в его мозг, словно острый нож в голове загудела, ноги подкосились. Это вы, а моей матушке, говорите, почтеннейший, проговорил он бледнее. Моя мать умерла? Да, отложила свою ложку навеки. Бедная женщина. Ну вот, сам достал из кармана нож с деревянной ручкой и перерезал верёвку. От тебя, твоя сестрица. Ах ты, господи, прости, мозгов-то у меня что у цыплёнка, совсем из памяти вон, что с их преподобием разговариваю. Привёз я вашему преподобию сестрицу. Куда бы это поставить? С этими словами он снял с воза лукошка, там прижавшись к гусю, тихо, безмятежно спала Вероника. Гусь присматривал за ней, как настоящая нянька. Вертя во все стороны длинной шеи, он отгонял мух, которые словно на мед летели на алые губки девочки. Слабый луч осеннего солнца осветил Лукошко и спящее в нем дитя. Водянистые глаза почтенного Мате попросительно уставились на священника. Что-то он скажет. Она умерла? После долгого-долгого молчания спросил священник: "Это невозможно. Я ничего не чувствовал". Жаф руками голову, он с горечиво всхлипнул: "Никто, никто не известил меня. Я даже похоронить её не смог. Меня самого там не было", сказал господин Беляги. Как видно, тем, что и он не был на похоронах. Но старин мак хотел удержать горевавшего юношу. Господь Бог взял его к себе, призвал к престолу своему. Никого из нас он здесь не оставит, ласково добавил он. Эх, проклятущие жабы! На одной как есть сейчас наступил. На дворе с хорошим лебедой и дурманом Весело квакали и кувыркались лягушки, вылезшие из-под дырявого сырого фундамента погреться на солнышке. «Куда бы дитя положить?» — еще раз спросил господин Береге, и, не получив ответа, осторожно опустил Лукошко под навес. Священник потрясенный, с помертвевшей душой, стоял неподвижно, уставившись в землю. Ощущение у него было такое, будто земля — дома плетни, мата билеги, даже лукошка с ребёнком уносится куда-то вдаль. А он всё стоит и стоит, ни в силах ни двинуться, ни шевельнуться. Где-то далеко-далеко зашумел сосновый бор у крицы, и вдруг почудилось ему сквозь шум лесов какой-то дивный голос, от которого сжалось его сердце. Голос этот напомнил ему голос матери. ёношув здоровну прислушался стараясь различить распознать его но когда ему это почти удалось странный непонятный гул поглотил все звуки но тише тише и вот уже явственно возвал к нему из леса голос матери расти сестрицу янка янка